Глава 24. Тиберий и Ливии больше не встречались. Ливия оскорбила Тиберия, поставив в надписи на статуе Августа, посвященной ему совместно с Тиберием, первым именем свое. Тиберий отомстил ей, сделав единственную вещь, которую она не могла простить. Когда из Испании прибыли посланцы с просьбой разрешить им построить храм ему и его матери, он отказался от имени обоих. Тиберий сказал сенаторам, что, возможно, в минуту слабости он позволил посвятить храм в Азии сенату и его главе, то есть себе самому, в знак отеческой заботы Рима о своих провинциях. В посвятительной надписи там упоминается также имя Ливии Августы, верховной жрицы культа Августа. Но согласиться на обожествление себя и матери значило бы зайти в своей терпимости слишком далеко. Что до меня, господа сенат, даю вам торжественную клятву, что мне совершенно достаточно быть простым смертным, связанным путами человеческой природы, и занимать среди вас ведущее место к вашему удовлетворению, если вы действительно мною довольны, пусть такие меня и запомнят потомки. Если они будут считать меня достойным моих предков, блюдущим ваши интересы, равнодушным к опасности, не боящимся личных врагов, от которых я защищаю благо нашей империи, мне этого достаточно. Любовь и благодарность Сената, римского народа и наших союзников — самый прекрасный храм, какой я могу себе воздвигнуть. Не из мрамора но из куда более стойкого материала, чем мрамор, — храм в сердцах людей. Когда те, в чью честь были построены мраморные храмы, и кого раньше святы чтили, теряют былую славу, святилищи становятся всего лишь простыми гробницами. А всему я молю небо даровать мне до конца жизни спокойствие духа и способность с ясной головой разбираться во всех делах человеческих и священных. Истинная любовь, которую Римф испытывал к моему отцу Августу, в то время, когда он жил среди нас в человеческом обличии, теперь омрачена как благоговейным страхом, питаемым по отношению к нему людьми верующими, так и богохульным употреблением его имени в качестве рыночной клятвы. Кстати, господа, раз уж об этом зашла речь, я предлагаю чтобы с сегодняшнего дня произнесение священного имени Августа в любых случаях, кроме самых торжественных, считалось преступлением, и чтобы этот закон проводился в жизнь самым решительным образом. Ни слова о чувствах Ливии. А за день до того Тиберия отказался назначить на должность судьи одного из ее ставленников, если она не согласится на то, чтобы он предварил назначение следующими словами. Этот субъект — избранник моей матери Ливии Августы, чьим докучливым просьбам я был вынужден уступить, вопреки имеющимся у меня сведениям о его характере и способностях. Вскоре после этого Ливия пригласила к себе на целый день всех воскорожденных римлян. Гостей ждали всевозможные увеселения — фокусники, жонглеры, акробаты, декламации стихов, а также всевозможные сласти. Засахаренные фрукты, вино и прекрасный алмаз для каждой гости в качестве памятного подарка. Чтобы увенчать прием, Ливия прочитала несколько писем Августа. Ей был уже 83 года. Голос ее слаб, и она шепелявила, но в течение полутора часов ее слушали как завороженные. В первых прочитанных ею письмах содержались высказывания о государственной политике. Казалось, Август писал специально, чтобы предостеречь против существующего теперь в Риме положения вещей. Там было несколько весьма уместных замечаний по поводу судебных дел, о государственной измене, в частности, следующий абзац. «Хотя я имею законное право защищаться от всех видов клеветы, Я приложу все старания, дорогая Ливия, чтобы не разыгрывать такой гнусный спектакль, как судебный процесс, и не обвинять в государственной измене какого-нибудь глупого историка, карикатуриста или сочинителя эпиграм, сделавшего меня мишенью своего остроумия или красноречия. Мой отец Юлий Цезарь прощал поэту Катулу самые язвительные сатиры, какие можно себе представить. Он написал Катулу, что если тот хочет доказать, будто он подбострастный льстец, как большинство его собратьев-поэтов, то он уж добился своего и может вернуться к другим, более поэтическим темам, чем сексуальное отклонение пожилого государственного деятеля, и не придет ли Катул на следующий день к обеду вместе с тем, с кем захочет? Катул пришел, и с тех пор они с Юлием Цезарем стали верными друзьями. Использовать величие закона, чтобы мстить за мелочные проявления личной злобы, значит публично признаваться в слабости, трусости и низости духа. Был там и достойный внимания абзац о доносителях. В том случае, если я подозреваю, что доноситель выдвигает свои обвинения не из чувства истинного патриотизма и гражданской порядочности, а желает прямо или косвенно извлечь из них пользу для себя, Я не только не принимаю в расчет его показаний, но ставлю черную отметку против его имени и никогда впоследствии не поручаю ему ответственный пост. Под конец Ливии прочитала несколько весьма поучительных писем. У нее были десятки тысяч сшитых в виде книг и пронумерованных писем Августа, написанных на протяжении 52 лет. Из этих тысяч она выбыла 15 которые сильнее всего могли опозорить Тибери. В первых письмах выражалось недовольство его безобразным поведением в раннем детстве, его непопулярностью среди соучеников в отрочестве, его скупостью и воскомерием в юности и так далее. Раздражение писавшего все росло, и все чаще повторялась фраза «И если бы он не был твой сын, дорогая Лили, я бы сказал». Затем пришел черед с на жестокость Тибери по отношению к войскам словно он нарочно подстрекает их к мятежу, и на его медлительность, когда надо наступать на врага, с нелестным для Тиберия сравнением между его методами ведения войны и методами его брата, то есть моего отца. Дальше следовал гневный отказ взять Тиберия в зятья и подробный перечень его пороков. Затем шли письма, относящиеся к печальной истории с Юлией. Выражения, в которых они были написаны, говорили о крайнем отвращении даже ненависти Августа к Тиберию. Ливия прочитала также письмо, касающееся отзыва Тиберия с Родоса. Дрожайшая Ливия, я хочу воспользоваться этой 42-й годовщиной нашего брака, чтобы поблагодарить тебя от всего сердца за те исключительные услуги, которые ты оказала государству с тех пор, как мы объединили свои силы. Если меня величают отцом отчизны, мне кажется нелепым, что тебя не величают матерью отчизны. Клянусь, ты сделала в два раза больше, чем я для государственного переустройства. Почему ж ты просишь меня подождать еще несколько лет, прежде чем обратиться к Сенату с ходатайством, оказать тебе эту честь? Мне остается единственный способ выказать уверенность в твоей бескорыстной верности и глубине твоих суждений — уступить твоим беспрерывным просьбам отозвать в Рим Тиберия, человека, к которому, признаюсь, я продолжаю испытывать величайшую антипатию и молю богов, чтобы, уступая тебе, я не причинил непопробимого вреда государству. Последним Ливия прочитала письмо, написанное августом примерно за год до смерти. Вчера, когда я обсуждал государственную политику с Тиберием, дорогая жена, меня внезапно охватило чувство глубочайшего отчаяния и сожаления при мысли о том, что придет время, и эти глаза навыкать и станут грозно сверкать на римский народ, этот костлявый кулак станет стучать на него, зубы скрежетать, огромные ноги топать. Но я на минуту забыл о тебе и нашем милом германике. Если б я не верил, что когда я умру, тебе и будет следовать твоим указаниям во всех государственных делах, и, устыдившись, Германика станет, по его примеру, вести хотя бы с виду пристойную жизнь, я бы даже сейчас, клянусь, лишил его наследства и попросил Сенат взять обратно все его почетные титулы. Это не человек, а зверь, за ним нужен глаз до да глаз». Когда Ливия кончила читать, она поднялась и сказала, — Пожалуй, уважаемые дамы, лучше не говорить мужьям об этих своеобразных письмах. Сказать по правде я не осознавала, пока не начала читать, насколько насколько они своеобразны. Я прошу вас хранить молчание не столько ради себя, сколько ради империи. Тиберий услышал обо всем этом от сияна, как раз когда собирался занять свое место в Сенате. Его охватили стыд, ярость и страх. Как назло, в тот самый день он должен был рассматривать дело о государственной измене, возбужденной против одного из пантификов Лентула, который вызвал подозрение Тиберии, включив в молитву имена Нейрона и Друза, а также голосуя за смягчение приговора Созии. Когда Лентул, простодушный старик, Известный, равно своим высоким рождением, победами в Африке при августе и своей скромностью и незлобивостью, услышал, что его обвиняют в заговоре против государства, он громко расхохотался. Тибери и так расстроенный и смущенный, потерял голову и чуть не плача сказал, — Если Лентул тоже меня ненавидит, мне лучше умереть. Гал ответил ему, — Подбодритесь, ваше величество. «Прошу прощения, я забыл, что ты не любишь этого титула. Мне следовало сказать, подбодрись, Тиберий, Цезарь!» Лентул смеялся не над тобой. Он смеялся вместе с тобой. Он радовался, что в кои-то веки в Сенат поступило обвинение в измене, не имеющее под собою никаких оснований. И обвинение против Лентула было снято. Правда, Тиберий уж успел к тому времени свести в могилу его отца. Тот был невероятно богат и так напуган подозрениями Тиберии, что покончил с собой, а в доказательство своей преданности оставил ему все свое состояние. Тиберий не мог поверить, что обездоленный им лентул не устоил на него зла. Целых два месяца Тиберий не появлялся в Сенате. Он не мог глядеть сенаторам в глаза, зная, что их жены слышали письма Августа. Сиян предложил Тиберию на время покинуть Рим и пожить на вилле в нескольких милях от города. Он отдохнет от посетителей, каждый день толпящихся во дворце, а от шума и суеты города это пойдет на пользу его здоровью. Тиберий последовал совету Сияна. Он также принял свои меры против Ливии, отстранил ее по возрасту от участия в государственных делах, перестал ставить ее имя на официальных документах запретил оказывать ей впредь почести в день рождения и прозрачно намекнул, что тот, кто станет соединять их имена или восхвалять Ливию в Сенате, будет считаться чуть не государственным преступником. Более активно сводить с ней счеты, он опасался. Теперь и знал, что у Ливии по-прежнему в руках письмо, написанное им, где он обещал повиноваться ей во всем до конца жизни и что Ливия вполне способна во всеуслышание его прочитать, пусть даже тем самым она изобличит себя как убийцу Луца и Гай. Но эта поразительная старуха, как вы увидите, еще не была побеждена. Однажды я получил от нее записку. Госпожа Ливия Августа ожидает своего дорогого внука Тиберия Клавдия к обеду по поводу ее дня рождения. Она надеется, что он пребывает в добром здравии. Я ничего не мог понять. Я и ее, дорогой внук, нежные расспросы о здоровье. Я не знал, смеяться мне или пугаться. Ни разу в жизни меня не приглашали к ней на день рождения. Я еще ни разу не обедал с ней за одним столом. Я не общался с ней, разве во время церемонии на празднике августа, по крайней мере, десять лет. Какая тут подоплека!» Но через три дня я все узнаю, а пока надо купить ей поистине великолепный подарок. После долгих поисков я приобрел вещь, которую Ливия без сомнения должна была оценить. Изящную бронзовую чашу с ручками в виде змеиных голов, украшенную сложным узором из золота и серебра. По моему разумению, куда более тонкая работа, чем каринские сосуды, за которые в наши дни коллекционеры дают бешеные деньги. Ее привезли из Китая. В центре чаши был вделан золотой медальон с головою Августа, каким-то образом попавший в эту чудесную далекую страну. Чаша обошлась мне в пять сотен золотых, хотя была совсем небольшой. Но прежде чем рассказать о своем визите и долгой беседе с Ливией, я должен внести ясность в один вопрос, насчет которого я, возможно, ввел вас в заблуждение. Из моего рассказа о судебных процессах и прочих чудовищных вещах вы, вероятно, сделали вывод, что при Тиберии империя управлялась из рук вон плохо. Это было далеко не так. Хотя Тиберий и не предпринял никаких новых общественных работ, удовлетворившись завершением начатых августом, он держал армию и флот в состоянии боевой готовности, регулярно платил должностным лицам, И четыре раза в год требовал от них подробные отчеты, поощрял торговлю, обеспечивал регулярное снабжение Италии зерном, следил за исправностью дорог акведуков, теми или иными способами ограничивал расточительство, заботился о твердых ценах на продукты, расправился с пиратами и разбойниками и постепенно создал в государственной казне значительный резервный фонд на случай крайней необходимости. Он подолгу не смещал с должности губернатора в провинции, если от них была хоть какая-то польза, чтобы не выбивать жизни из привычной колеи, однако держал их под неусыпным надзором. Один губернатор, желая показать Тиберию свою преданность и расторопность, отправил ему дань в большем количестве, чем следовало. Тиберия отчитал его. «Я хочу, чтобы моих овец стригли, а не брили». В результате, после того, как Герман умер, А Маробода пригласили в Рим, и волнения среди германцев улеглись. почти не было стычек с пограничными племенами. Главным врагом оставался так Форинат. В течение долгого времени его называли приносящий лавры, так как три военачальника подряд: мой друг Фуи, отец Апронии а Прони и третий дяди Сияны по материнской линии блес одерживали над ним победы и получали триумфальные украшения. Блес, разгромивший армию Токфорината и взявший в плен его брата, был назначен главнокомандующим. Редкая честь, обычно оказываемая только членам императорской фамилии. Тиберий сказал Сенату, что он рад вознаградить Блеза таким образом, потому что тот родич его верно в друга Сияна. И когда три года спустя четвертый полководец Долабелла положил конец африканской войне, вспыхнувшись удвоенной силой, не только разгромив, так Фаринато, но и убив его самого, им были дарованы только триумфальные украшения, чтобы лавры, блеза, дяди моего верного друга Сияна не утеряли своего блеска. Однако я говорил о хороших деяниях Тибери а о не его слабостях. И действительно, для империи в целом он был вот уже 12 лет мудрым и справедливым правителем. Никто не стал бы этого отрицать. Червоточина в сердцевине яблока, если уж простительно здесь метафора, не доходила до кожицы и не причиняла ущерба мякоти. Из шести миллионов римских жителей какие-то две или три сотни страдали от ревнивых страхов в Тибере. А сколько миллионов рабов, жителей провинции и союзников, которые только номинально считались свободными извлекали солидную выгоду из имперского строя, усовершенствованного Августом и Ливией и поддерживаемого в их традиции в Тибере. Но я жил, так сказать, в сердцевине яблока, и меня можно понять, если я уделяю больше места изъевшей его внутри червоточине, чем все еще чистой и ароматной наружной части.